Александр Милевский Игрушки как ловушки Исповедь бывшего киберспортсмена С компьютерными играми я познакомился ещё в школьные годы. Тогда, в середине 90-х, не было какого-то единого игрового сообщества. Компьютерные классы только-только открывались а о клубах и интернет-кафе не было и речи. Играли в основном в стрелялки FPC, такие как Wolfenstein 3D и Doom. С них я и начинал. Позже появилась Doom 2, а затем пришла и Aeroquake. Из всех режимов игры меня более всего привлекал сетевой. Это когда несколько человек, каждый со своего компьютера, соревнуются между собой в едином игровом киберпространстве. Цель такого соревнования – виртуальное убийство себе подобных, где за каждого убитого соперника вам начисляется очко – фраг, после чего противник тут же перерождается и, и данная схема повторяется в режиме скоростного конвейера. Я, тогда еще мальчишка 15 лет, довольно быстро набирал обороты. Играя мышью, одержал победу на первом чемпионате по Дум-2. А позднее, с выходом Квейк, основал один из первых кланов Новосибирска. Вокруг меня сформировался круг столь же увлечённых людей, которые вошли в состав новой команды, насчитывающей в итоге 42 человека. Стихийно возникали кланы, проводились дружеские встречи и чемпионаты. Это захватывало нас всецело, перерастая из формы отдыха в вид спорта. Позднее, в 2000 году Киберспорт официально объявят олимпийским видом спорта. Конечно, боевой дух и соперничество, желание быть первым, а также динамика и красочность FPC играли для меня немаловажную роль. Но все это было ничтожно по сравнению с удовольствием, которое испытываешь, одерживая верх противником почувствовав однажды вкус настоящей победы ты становишься буквально одержим желанием побеждать снова и снова и разработчики игр это прекрасно понимают как ни странно таким же стимулом для меня было и поражение это подстегивало заставляла уделять больше времени тренировкам и разработке новых тактических схем. Всего того, что давало шанс получить преимущество над другими. Когда мы собирались вместе и начинали играть, благодаря общему настроению, атмосфера вокруг заряжалась настолько, что казалось, готова была извергать молнии. И, стремясь к общей цели, глубоко переживая поражения и победы, мы превращались в единое целое, мощное и всесокрушающее нечто. Но потребность испытывать подобное состояние вскоре стала для нас чем-то жизненно необходимым. В этом состоянии Есть всё. И радость, граничащая с восторгом и эйфорией, и резкие перепады настроения, от счастья до депрессии, и мощнейшие выбросы адреналина, и забытие в игре. Прибавьте сюда духоту игровых помещений, нервное перенапряжение и многочасовое сидение у мониторов. Без еды, сна. И отдыха. Подобный режим стал для меня повседневной нормой. Но при кажущейся эмоциональной разрядке я на самом деле все больше и больше натягивал пружину, двигаясь к пределу своих психических и физических возможностей. Я стал очень несобранным, раздражительным и вспыльчивым при этом на любые замечания реагировал крайне остро. Когда мои близкие, видя, что со мной происходит, пытались меня вразумить, я мгновенно взрывался и на повышенных тонах убеждал, что со мной все в порядке. Но, по сути, это были лишь оправдания перед самим собой. На деле же я был совершенно не в порядке, особенно в физическом плане. От переутомления у меня часто возникали слабость и тошнота, хотя внутренне я был очень возбуждён. Я плохо спал, часто с жуткими кошмарами, а закрывая глаза почти постоянно, видел перед собой мелькающие кадры игры. В полубредовом состоянии это обычно сопровождалось непроизвольными подергиваниями тела, реагировавшего на то, как в сознании проигрывались сцены ухода от ракет противника или прыжки. Я все понимал, но не желал отказываться от своего образа жизни подсознательно ища оправданий и упорно отодвигая поиск выхода из сложившейся ситуации. Действительно, стоило мне на время воздержаться от игр, как тут же возникало чувство опустошенности и тревожного беспокойства. Казалось, я все время куда-то опаздываю, что мне чего-то Остро не хватает. Все мысли только об игре. Ведь таким образом я пытался воссоздать внутри себя привычную обстановку, проигрывая в сознании всевозможные схемы развития той или иной игровой идеи. Из-за того, что компьютерные игры подразумевают сидячий образ жизни, Моё состояние ухудшалось. Что-то я всё же замечал. Старался делать зарядку, поддерживать себя в форме. Но этого было недостаточно. Хотя нельзя не отметить, что наряду с отрицательными сторонами были и положительные. Подобные игры отлично развивают реакцию ориентацию на местности, боковое зрение, мышцы кистей, стратегическое мышление. Однако стоит ли это безвозвратно потерянного времени и посаженного здоровья? К тому же, все эти навыки можно развивать и другими способами. Но я был юн и совершенно не задумывался о будущем казалось, ресурсы организма неиссякаемы, и моим возможностям нет предела. Так прошло 10 лет. Как киберспортсмен я добился многого, внёс вклад в развитие и становление кибердвижения, завоевал титул чемпиона города, а созданный мной куведи клан Rage в течение 3 лет держал пальму первенства в Новосибирске. После чего мы покинули игровую арену, так и оставшись непобеждёнными. Но на протяжении всей игровой карьеры я мучился, терзаемый противоречиями между верой и гордыней. Чет пытался примирить свое православное мировоззрение с игровым миром. Ведь там изобиловала антихристианская символика с идеологией всеразрушающего зла. А это пробуждало во мне низменные чувства, ведущие к упоению собственной силой и превосходством. К православной вере я пришел еще в детстве, поэтому все происходящее Было мне изначально чуждо. Я понимал, что порабощен самой настоящей страстью и искренне раскаивался. Но ловушка оказалась весьма изощренной, поэтому избавиться от зависимости было очень трудно. Я несколько раз уходил из киберспорта, но... Возвращался вновь, пока окончательно не отказался от игр. И я уверен, что в этом мне помогла не столько сила воли, сколько вера и молитвы за меня, моих близких. В первую очередь, мамы.